Часть седьмая. Глава первая. Перл Данди, мать Мюррея, вечером в субботу умерла наконец. Похороны прошли в следующую пятницу. Сам Мюррей опоздал. Все сидящие на скамьях повернулись в его сторону, когда он открыл тяжелую дверь-часовню при крематории. В часовне было блекло и бледно. На улице снова пошел дождь. Священник, произносивший речи, он говорил что-то о долгой полной жизни, подождал, пока Мюррей займет место. Потом, когда они стоят снаружи, Мюррей объясняет своей сестре бекки, что его рейс из Лондона задержали. «Но я же тебе говорила», — произносит она с нажимом, — «лучше бы ты прилетел вчера вечером». На них обоих темные, похожие на офисные костюмы, у Мюррея темный галстук — Он предлагает сестре сигарету, и они принимают соболезнования от какой-то старой леди, подруги их матери, так он думает, которую Бекки, кажется, знает. Эта старушка в пурпурной шляпе говорит им, пока он закуривает, что его мать была чудесной женщиной. «О, да, спасибо!» — кивает он. И видит брата Алика. появившегося в этот последний день сентября, когда опадают листья и блестит от дождя щебенка под ногами. Он еще не говорил с Аликом. Он много лет не говорил с Аликом. Кажется, у него нет костюма у Алика. Поверх белой синтетической рубашки с черным синтетическим же галстуком накинута темно-синяя дутая куртка. Его почти не узнать. Так сильно он облысел с тех пор, как Мюррей видел его в прошлый раз. «Как наш молодой Алик?» — спрашивает он у Бетти. «Он ведь набрал пару фунтов, да?» Он говорит это с улыбкой, стараясь казаться непринужденным. «Почему ты сам его не спросишь?» — говорит она. Мюррей продолжает улыбаться, отходя от нее, чтобы поговорить с кем-то еще. Алик тоже с кем-то разговаривает, стоя в дверях часовни в своей дутой куртке, так что людям, желающим выйти, приходится ждать». Никто как будто не хочет попросить его подвинуться, отойти в сторону, чтобы пропустить их. Это ведь похороны его матери, вероятно, в этом дело. Мюрры затягивается сигаретой и поворачивается к дороге. Подъезжают такси, чтобы отвезти их в дом Бекки на поминке. Он садится в такси с какими-то стариками. Один из них с гнилым дыханием, кажется, знает его. "Ну как поживаете, Мюрры?" спрашивает он, крепко сжимая пластиковую ручку трости. «Я в порядке, отлично», — отвечает Мюррей. но ну, сами понимаете, печальный день и все такое». «Это да», — соглашается старик. Перл была милым созданием. Мюррей двигает ногами в черных кожаных туфлях, и взгляд его в тревоге скользит по проплывающим мимо улицам по серым фасадам домов. «Мазер «Давно не был здесь». «Мазер «Примечание, игра слов». Мазер Уэлл, мать в порядке. Мазер Английский язык. Конец примечания. Вообще-то нет, она скончалась. Старик спрашивает о чем-то. Нет, спохватившись, отвечает он, я теперь не живу в королевстве. Старик опять задает вопрос. В Хорватии, отвечает он, это была часть Югославии. В маленьком доме сестры, несмотря на присутствие всех этих людей, он не может избежать встречи с Аликом. Он на кухне открывает очередное пиво, когда там неожиданно появляется Алик. Он ухаживает за гостями, следит, чтобы у всех было что выпить, передает тарелочки с арахисом. «Привет, Мюррей», — говорит он. «Алик, привет». «Все голосуешь за Тори?» — интересуется Алик. «Лицо у него неприятно полное, как у пожилого человека». Бросается в глаза большой блестящий лоб. «Затори?» — переспрашивает Мюррей и отхлебывает пиво. не эти мудаки слишком ушли влево для меня». Алик едва заметно улыбается. «Ну, как ты сам-то?» — спрашивает он довольно равнодушно. «Я в порядке», — говорит Мюррей, — «у меня все хорошо». И добавляет, просто чтобы сказать что-то еще. «Ты до сих пор с профсоюзом?» «Я... да, а ты?» «Не совсем», — произносит Мюррей уклончиво. «Я ведь больше не живу в этой стране». «Да, я слышу Уже несколько лет. Типа от налогов косишь, да?» Мюррей улыбается. Ему нравится, как это звучит. Нравится усмешка в голосе Алика при этих словах. «От налогов косишь». Он еще отхлебывает пиво. «Вроде того», — говорит он. Он ночует в доме Бетти, в комнате, где жил ее сын. Тот уже оставил родительский дом, обитает теперь где-то в Австралии. Как же его зовут? «Давай не будем пропадать, а?» — говорит ему Бетти утром, ранним утром, когда они пьют чай на кухне, и он ждет такси, чтобы поехать в аэропорт. «Конечно», — отвечает он, стараясь не смотреть на нее, а посмотрев, думает, «Черт, просто загнанная кляча». «Ты уверен, что совсем не хочешь завтракать?» — спрашивает она. «Нет, старше меня меньше, чем на два года, и посмотрите на нее, настоящая старушка». «Ты устал», — замечает она. Правда? Наверное, плохо спал, говорит она, в комнате Юэна. Юэн, вот как его зовут. Спал нормально, говорит Мюррей. А сам думает о безрадостных ночных часах, когда он ворочался в постели в трусах и майке под одеялом с принтом Человека-паука. Ему было слишком жарко. По окну стучал дождь, словно кто-то бубнил неприятную правду. И еще то фото. В рамке, в холле второго этажа, На фото был он, мюрры примерно десятилетний, с Максом, немецкой овчаркой, которую так любил. Увидев это фото прошлым вечером, себя с собакой, он почему-то расстроился. «Я спал нормально», — повторяет он. «Везунчик ты», — говорит Бетти. «А я — нет». «Чай с молоком, очень много молока, жижа, даже не теплая, отвратительная». «Я никак не могла отвлечься от мыслей», — признается она. Мюррей отставляет кружку и пытается проглотить то, что отпил. Он снова в костюме, галстук в кармане, «Бетти в пижаме». «Просто не могла отвлечься», — повторяет она. Вчера, когда все ушли, она описала ему последние дни матери и не проронила ни слезинки, рассказывая ему больничные истории о встречах с врачами, о предрассветных бдениях, о безнадежных рассветах. Бетти рассказывала об этом сухо, так, наверное, она говорит на работе в городской администрации, и он слушал без эмоций, ничего не чувствуя. Теперь же ему кажется, она готова сломаться, губы у нее дрожат, Мюррей невольно отводит взгляд. Он смотрит в окно через стекло с грибком по углам на тусклое утро, и вот Бетти плачет, прижимая салфетку к лицу. «Где же, черт думает, мюры глядя на фальшивый ролик с болтающейся на его бледном запястье, это ебучее такси?» Сутки спустя, воскресным утром, он едет в поезде в аэропорт Станстед, чувствуя себя намного хуже. Рейни подключился. Однажды они работали вместе на телефонных продажах, он и Пол Рейни их объединяли годы в этом бизнесе, Сидение на телефонах под лампами дневного света. Большую часть времени с ними работал и свин, и субботним вечером он тоже с ними был. Они начали во второй половине дня в Пендерлс-Оук, а закончили в квартире свина у Уайт-Чеппелля примерно через 12 часов». Мюррей поспал пару часов на полу гостиной Свина на диванных подушках в костюме. Проснулся он в шесть с немыслимой головной болью и побрел одиноко на Ливерпуль-стрит на поезд до Станстеда. Рейни стал жиртрестом. Его это шокировало. Он и Свин все еще работали в издательстве «Парк Лейн» в офисе неподалеку от Кингсуэя, обедали в Пендерлс, каждый раз одно и то же. А когда они спросили Мюрра, чем он на хрен теперь занимается, тот сказал: "Я просто не напрягаюсь, наслаждаюсь жизнью". И где же это, спросил Свин? На Хорватской Ривьере, ответил Мюрры. Я работаю не полный день. Не полный это еще как. Значит, на полный не берут, подколол его Рейне, ставя пустую стопку на стол, где их уже стояло немало, и поворачиваясь к бару. Мюрры попробовал улыбнуться. «Мне без конца поступают предложения», — сказал он тихо, словно из скромности. «Полная хрень», — сказал рейне И Мюррей почувствовал, что старый друг до сих пор не простил его за те давние дела с Эдди Джоу. С тех пор они, конечно, опять работали вместе. Когда Джоу уволил Мюррея, он сумел в итоге проложить себе путь к двери с бежевым стеклом издательства «Парк Лейн» и увидел, что Пол Рейни снова там работает, за тем же столом, как будто ничего не было, поднося ту же белую трубку к своему потному уху. Мюррея тоже уволили оттуда. Он, казалось, потерял хватку, если она вообще была у него. Тогда-то он решил изучить другие возможности. В каком-то смысле его вдохновил свин, как печально известно проживший два года в Таиланде, наслаждаясь жизнью на свои сбережения. И хотя у Мюррея сбережений не было, у него имелся домик в Чиме, бунгало в духе шестидесятых в районе под названием Тюдор Клоус. Он приобрел его в славные дни около 1990 года. 20 лет спустя ипотека стала ничтожной, так что был найден арендатор, и Мюррея отправился на поиски места, где бы он мог жить за счет этого скромного дохода. и нашел хорватскую ривьеру. Его рейс на Загреб в 10.30 утра. Он сидит в зале ожидания, мучаясь от головной боли. За окном медленно движутся самолеты, солнечный свет для него мучителен, его подташнивает. Он не сказал Рейне и свину, зачем прилетел в королевство о похоронах. Он даже не упомянул об этом и сам не держал в голове таких мыслей, пока они перемещались из паба в паб, двигаясь к востоку от Холборна. Теперь же, когда он глазеет с бодуна на самолёта, его удивляет воспоминания. Воспоминания о материнской руке у него на лбу, вероятно, проверяющей температуру. Солнце бросает тени наполовину зала ожидания. «Ма!» — звучит тонкий, испуганный голос в его голове, его собственный голос. «Ма! Где ты теперь?» И, наконец, сидит там, в зале ожидания, глядя на самолеты, движущиеся в слабом октябрьском свете, он чувствует слезы в глазах.